Глава вторая. Санды потребовал час, чтобы заметить, что Амала слишком долго не возвращается. Обычно она прибегала домой голодная, как волк, но случалось и так, что она останавливалась поболтать с друзьями и теряла счет времени. Санды послала ей сообщение, а затем вернулась к написанию статьи, понимая, что не следовало соглашаться на этот заказ. Предстояло дать рецензию для «Нью-Йоркер» на роман, который ей не понравился. Однако по личной причине она не хотела разносить произведение в пух и прах, хотя и превозносить тоже не собиралась. Среди постоянных читателей журнала, помимо костяка из стареющих нью-йоркцев, принадлежащих к высшему обществу, были все самые влиятельные критики и множество коллег, которые не простили бы ей плохого стиля особенно после пары лет пандемии, отрезавших ее от Соединенных Штатов и от ридинг. К тому времени, когда она снова подняла взгляд от экрана компьютера, прошло еще 45 минут. Дочь так и не ответила на сообщение. Сандей попыталась позвонить ей, но услышала только механический голос. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Страха она не почувствовала, по крайней мере, не сразу. Только знакомый спазм в животе, который испытывала каждый раз, когда понимала, что кровь от ее крови больше не ее предаток, а мыслящее существо, путешествующее по миру. Впрочем, как и она сама. Уроженка народа Йоруба, 20 лет назад она вышла замуж за Танкреда в Нью-Йорке, куда эмигрировала ее семья. За годы брака Они так и не стали по-настоящему близки. Те же проселки, по которым она совершенно спокойно ходила даже в темноте, становились опасными и зловещими, если она представляла там дочь. Когда в возрасте 10 месяцев Амала впервые пошла, Санды пронзило болезненное осознание, что дом представляет собой смертельную ловушку. Малышка могла упасть с лестницы и сломать спину, утонуть в ванне получить удар током. И по мере того, как девочка становилась старше, опасности возрастали пропорционально ее независимости. Каждый шаг, который дочь делала прочь от нее, от ее бдительного взгляда мамы-тигрицы, мамы-ястреба, был шагом к возможным несчастьям, возникавшим в воображении Санды в мельчайших подробностях. Ей хотелось сгладить мир для своей дочери — сделать его мягким, розовым, пахнущим сладкой ватой и безвредным. Но это было выше ее сил, и она научилась сдерживать свои тревоги. Сейчас ее сдержанность лишь слегка поколебалась. а мало наверняка задержалась где-нибудь, развлекаясь в свое удовольствие. Санды обулась, вышла в сад и, обогнув дом, оказалась на заднем дворе. Как она не вглядывалась вдаль, приближающейся фигуры дочери не было заметно. Тревога нарастала, и на этот раз женщину почти затошнило. Не оставляя попыток дозвониться до Амалы, она села в двухместный электромобиль, который они использовали для коротких поездок, и направилась к автобусной остановке. Как раз подъезжал очередной автобус, и Санди остановилась, чтобы понаблюдать. «Вот увидишь, а мало в нем», — убеждала она себя. «Вот увидишь, она выйдет, как только...» Автобус снова тронулся. Никто не вышел. Ладони Санды Андой вспотели, живот свело до боли. Со скоростью пешехода она доползла до дома через центр Чита-дель-Фьюме. Затем развернулась и поехала по проселку, подпрыгивая на каждой выбоине. Машина не слишком подходила для такой дороги, но Санды это не волновало. Припарковавшись у ограды, она вышла, намереваясь продолжить поиски пешком. Тогда-то ее взгляд и уловил связку ключей Амалы, свисающую из замка калитки.